Глава 9 Маша. «А потом, когда мы встретились в Багдаде, он сделал вид, что все в полном порядке», заканчивает свой рассказ Артур, и Стас смеется. «Я тоже улыбаюсь, хотя дала себе слово держать себя в тонусе весь вечер. По крайней мере, до тех пор, пока мы со Стасом не пересядем за отдельный столик». Нам уже принесли салаты, и надежда на спокойный ужин тает с каждой секундой. Артур заявил, что не укусит меня. Прямо при своей спутнице Диане, а еще при Стасе. Я почувствовала себя более чем неловко. Это была судьба. Улыбаюсь я, кивая. Увидеться в девятимиллионном городе. Фантастика. Именно так я ему и заявил, отвечает Артур, вытирает салфеткой губы. На мгновение наши глаза встречаются, но я быстро опускаю свои. Багдад. Тянет Диана, стараясь привлечь к себе внимание. А это где Артур? Кладет руку на его плечо, начинает поглаживать. «Ирак». Холодно бросает он, мягко освобождаясь. «Он же книгу написал». Переводит на себя внимание Стас. «Говорят, бестселлер. Ты читал, Артур?» «Пока нет». «Давид прислал мне экземпляр с автографом, но руки не дошли. А ты?» «Я читала. Вставляю 5 копеек». «Меня поразила та часть, где Давид описывает экспедицию в Антарктиду. Жутко и одновременно прекрасно». «Я тоже много читаю». Встревает блондинка. Поправляет волосы и улыбается. Она, конечно, служит украшением нашего стола. Мы втроём поворачиваемся к ней. Ангельская внешность. Я невольно любуюсь ее высокими скулами, идеальными бровями. На ее фоне все мои недостатки бросаются в глаза. Я чувствую себя неловко в юбке и рубашке. Мне хочется облачиться в вечернее платье. В таком случае посоветуй нам что-нибудь. Расплывается в улыбке Стас, явно ее подкалывая. Мне нравится, что он не раздевает ее глазами, как это делают многие мужчины в ресторане. И как должно быть делает Артур. Не знаю. Стараюсь не смотреть в его сторону. Чтобы посоветовать. Тянет она. Чтобы, чтобы... Глубоко задумывается. Я читаю много разных книг. И о том, и об этом. Ну, как бы... Она смеется и отмахивается. Станислав, я не хочу называть, потому что они банальные. Просто суть такая. В итоге ведь если копнуть глубоко, все книги об одном и том же, просто написаны разными словами. Мы втроём секунду молчим, моргаем. Пожалуй, если копать слишком глубоко, то да. Поддерживает свою спутницу Артур, стреляя в меня глазами. Я возвращаюсь к салату, мужчины продолжают свой разговор о путешественнике Давиде. Он человек уникальный. Миллиардер, который в какой-то момент продал все нажитое и отправился изучать планету. Мария, вы будете присутствовать на следующем совещании или вновь отправите помощницу? Вгибает бровь монапов. Артур, только не о делах. Поднимает руку Стас. Маша очень много работает. Мы выбрали специально, чтобы расслабиться и ни о чем не думать. Прошу прощения, вы давно вместе. Продолжает задавать вопросы отец моего ребенка. Мы со Стасом переглядываемся и одариваем друг друга легкими улыбками. Он не только помог мне с машиной, но и защищает перед Артуром. А тот, судя по всему, по-прежнему считает, что со мной можно говорить исключительно о делах. «Маша удивительно говорит Стас. «Я рад, что она дала мне шанс». «Я-то уж точно его не упущу», — подмигивает мне и бросает взгляд на Артура. Тот слегка прищуривается. «Нам приносит горячее». Примерно через 15 минут я поднимаюсь с места, чтобы отлучиться в туалет, и Диана следует за мной. Перед зеркалом мы задерживаемся. Я поправляю волосы, она красит губы. «Мария, это одно из первых ваших свиданий со Стасом, я угадала?» – спрашивает она. «Да, у нас все только начинается», – отвечаю я, рассматривая свое отражение в зеркале. «Мне бы хотелось научиться профессионально краситься и выглядеть так же ярко, как Диана». Но у меня совсем, совсем нет на это времени. Я бросаю взгляд на часы. Скоро нужно будет отпустить няню. У нас с Артуром тоже первое свидание. Я так сильно хочу ему понравиться. Готова на все. Она поправляет вырез. Говорят, у него уже много лет не было серьезных отношений. И такой шанс выпадает раз в жизни. Но мне кажется, что бы я ни сказала, все не впопад. Дай мне совет, умоляю. Вы ведь давно знакомы. Может, мне предложить ему слетать в эту... Атлантиду? Где был его приятель Давид? Нет, Диана, в Антарктиде вам с Артуром точно делать нечего. А Атлантида — это миф. Как это все запомнить? — вздыхает она. Шлет воздушный поцелуй своему отражению и выходит из дамской комнаты. Я быстро звоню няне и узнаю, что у них с Федей все хорошо. Я могу задержаться еще на час. Няня присылает мне видеозапись, на которой Федя водит пальчиком по строчкам в детской книжке и произносит слова и звуки, будто читает. Я улыбаюсь от умиления. На минуту забываюсь и не смотрю, куда иду. Выхожу в коридор и, не заметив идущего навстречу мужчину, врезаюсь в него. Ахаю. Артур ловит меня, не дав упасть. Я машинально хватаю его за шею и жадно вдыхаю аромат его туалетной воды. Воспоминания обрушиваются тропическим ливнем, от которого не спрятаться, не скрыться. Я буквально захлебываюсь в них. Руки Артура скользят по моей спине, талии, бедрам. Наши глаза встречаются. Все, как тогда. В мой первый раз. Между нашими лицами меньше десяти сантиметров. Я облизываю губы, и он шумно вдыхает воздух. «Извините». Бормочу я, быстро отстраняясь. «Он отпускает меня, словно нехотя». Боже, как бы я была счастлива, если бы при общении со Стасом ощущала хотя бы десятую часть того трепета, что испытываю перед Артуром. Возможно, это придет со временем. Говорил же, что не укушу. Чеканит слова Артур, и по моей коже пробегает морозец. «Как тебе, Диана?» Спрашивает он вдруг. «Эммм, я пожимаю плечами. Он что, решил со мной посоветоваться по поводу выбора спутницы?» «Она мила. Тоже так думаю». Артур бросает взгляд на часы. Мечтает слетать в Атлантиду. Капризы любимых женщин нужно выполнять. Невольно улыбаюсь. Передам ее желание своему турагенту. Не зря же тот получает столь бешеные деньги. Пусть выкручивается. По всегда серьезному лицу Артура проскальзывает усмешка. Он шутит? Мои брови взлетают вверх. «А, вот вы где!» Говорит Стас, быстро приближаясь к нам. «Я тебя потерял». Он обнимает меня одной рукой, притягивает к себе и целует.